Могу рассказать о лайках, о злых нартовых собаках, а вот об австралийской... А скажи, пожалуйста, Таня, зачем тебе австралийская собака, Динго? Зачем? Таня не знала, что ответить на это. Она смотрела на поляну, где всюду горели костры, на ребят, которые сидели вокруг костров, и с удивлением думала... В самом деле, разве это не лучше дикой собаки Динка? Но почему мне так хочется плыть по реке? Почему все звенит в ушах голос ее струи, бьющиеся камни? И так хочется в жизни перемен. Почему? Почему? Когда Таня вернулась из лагеря домой, матери дома не было. Она ушла на работу в больницу. Как часто Таня оставалась хозяином своего досуга и желаний. Но только она одна знала, как эта свобода тяготила ее. В доме нет ни сестер, ни братьев, и мамы часто нет. Грудь стесняется чувством горьким и нежным. Откуда проникает оно? Запах ли это рук лица матери? Или запах ее одежды? Или это ее взгляд, смягченный постоянной заботой? который Таня носит в своей памяти повсюду и всегда. Она потрогала ее платье в шкафу, посидела на ее кровати. Потом она снова вышла во двор. Надо же было как-нибудь устроить желтые саранки, которые привезла из лагеря. Таня вырыла в земле несколько ямок на грядке и подперла стебли саранок палочками. Таня! Таня! Иди сюда к нам, скорей! Отец подарил мне ездовых собак, настоящий! Не может быть, обманываешь! Нет, нет, это правда. Отец мне сделал подарок, и он зовет тебя посмотреть. Хороший отец у тебя, Филька. Да, я люблю его. Люблю, когда он не дерется. Таня, слушай, а где твой отец? Я его никогда не видел. Я его не знаю совсем. А он разве умер? Нет. А где же он? Он далеко. Далеко-далеко. За океаном. В Америке, значит, Да. Угадал. В Америке. Нет. А где же? Ты знаешь, где Алжир и Тунис? Знаю, это Африка. Значит, он там. Нет, Вилька. Ты знаешь, есть такая страна Марасейка. Марасейка? Марасейка. Должна быть красивая страна. Да. Моросейка, дом 40, квартира 53. Он там. Там! Моросейка. Может быть, это остров? Остров, который я забыл за лето. Проклятая старома, никогда не держится у меня в памяти. Вода лилась из бочки в жестяную лейку с таким славным шумом, будто это был маленький водопад. Но Таня вовсе не слышала, не замечала его. Она думала об отце. Таня давно уже пришла к заключению, что она не любит его, не может любить, да и не должна. Конечно. Ах, я все отлично знаю. Он полюбил другую женщину. Он оставил мать. Он ушел от нас много лет назад. И, может быть, у него есть уже другая дочь. Другие дети. Так что же он тогда для меня? Пусть мать говорит о нем только одно хорошее. Пусть. Это ведь гордость, не больше. Ну, чё ты чего ты балуешься? Чего балуешься? Ну, гляди-ка, ну, всю воду выпустила. Ой. Ой, сама вся вымокла. Ну, погляди только на себя, ну, погляди, а? Ой, растёшь ты, как я погляжу, быстро, быстро растешь. Вот уж пятнадцатый идет, а всю вот никак в свое положение не придешь. Да умная ты уж очень. Какая? Что это значит, няня? Умная? Да не умная, а думаешь много, отчего и по дурагей выходишь. Ну иди, ну иди, сухие чулки на надень. Иди. Сняв на пороге мокрые туфли, Таня вошла в дом. Она пригрела ноги на дешевом коврике из оленей шкуры у постели матери и засунула руки под подушку. Вода была удивительно холодная. Но еще холоднее показалась Тане твердая бумага, захрустевшая под ее пальцами. Что это? Мать никогда не прятала своих писем. Она вынула из-под подушки письмо.